Глава четырнадцатая. Ну и что мы имеем? Я сидел за высоким парапетом. Так, на всякий случай. Рядом завис охотник. Все еще копался в интерфейсе. Говорить ему, что он не просто игрок, я не стал. А с устройством интерфейса Нипов ознакомился еще в стабе. Был случай. Достал на сей предмет Суворова. Так что объяснил просто и беспалево. Пусть пока радуется новым реалиям. Жизнь все сама расставит. Немного нервировала вертолётная площадка за спиной. Виной тому догорающий старичок Ми-8. Стараясь не отвлекаться, я наблюдал за базой внешников. Настоящий форт, несколько колец оборонных сооружений, что напомнило моё недалёкое прошлое в одном из миров. Мой новый бинокль прекрасно показывал передвижение внутри. На дальнем конце собиралась колонна техники из уже знакомых мне БТРов западного образца. Один из них был огромным, с параболическими антеннами на крыше. Фигурки людей в скафандрах мелькали, словно муравьи. «Готовятся, суки!» — опустил и перенастроил бинокль на более близкое расстояние. Город громыхал и полыхал, по улицам носились вполне сформировавшиеся бегуны, которые уже завтра станут лотерейщиками, а дальше — хуже. Я почему-то сомневался, что придет орда зараженных во главе с матерыми элитниками, Даже стаи не будет. Закрытая локация, предназначенная для тренировок. И почему впустили меня — большой вопрос. В этот момент ожило то, о чем я думать забыл. Проснулся чат. Не всех я забанил. Забыл про врагов. Чупа, один дробь один, фрейрог. Не ожидал подставы, честно. Раз уж ты так крут, может, карту сварганишь, покажешь, где ты. Как он, однако, любезен. А почему бы и нет? «Карту, конечно, не покажу, функция неактивна, а вот подсказать кое-кому вполне в моих силах». «Инакий, я там, куда ты меня отправил. Спасибо за наводку, кстати. Я их нашел, должен буду. И братве приветы». Возникла пауза, я опять взялся за дорогущий прибор, раздумывая, купится или нет. Ленивое наблюдение не продлилось долго. «Чупа, что ты там лепишь, фуфел? Кого нашел? Ничего не попутал?» Бездность испарилась. «Инакий, помнишь наш разговор о пиндосах-внешниках? Ну, ты говорил, что они люди на органы потрошат. Я нашел их тренировочную базу. Они тут реально тренируются. Прикинь. Ах, ну да, ты же вгашенный был. Что, серьезно не помнишь, как про настоящий стикс мне рассказывал? Другое измерение, ну?» Никакого разговора, разумеется, не было. Просто я применил маневр, в котором уже поднаторел. Подстава. И сейчас ожидал два варианта событий. Полный игнор, сиделец все-таки опытный, может просечь, либо он все же ответит. Выпал третий, и очень странный. Чупа. Решетки, вопросительный знак, решетки. Чат мигнул и пропал. Аккаунт заблокирован. Решетка, ошибка. Неужели сработало? Еще в прежней, первой жизни у меня был знакомый травокур. Вася — весёлый мужик, балагур, можно сказать, пока не курнёт. Там уже начинаются загоны. Из весельчака он превращается в нудящего пенсионера. Странный способ получать кайф, никогда я этого не понимал. Но не суть. У него с друзьями был особый язык общения. Если, допустим, я, когда хочу выпить в компании, то звоню корешу со словами. «Ну чё, Алян, может, вечерком буханём? Оттопыримся?» то продуманный Вася бубнил про библиотеку. «Возьмем Томик Азимова. Тругацкие как-то не зашли». Шифровался, в общем. По мне, так, если говорят о фантастах в таком контексте, наоборот, нужно уши навострить. Но, как ни странно, прокатывало. Я-то понимал, его опасения не лишены смысла. Существовали контрольные слова, что-то связанное с наркотиками, бомбами, пистолетами. Все, что может связать человека с преступлением. Наберет, допустим, такой же Вася номер друга и скажет не про писателей, а то, что реально имеет в виду. «У меня сегодня афганка, улетные бошки, что-то вчера казахская не вставила, нахрен того барыгу». И где-то на линии, аккурат между говорящими, включается запись. Затем проверяется полиция или ФСБ, и машина заработала. Мой вялый расчет был на то же. И он сработал. Вот только вряд ли нас ФСБ прослушивает. В данном случае читает. Тут организации посерьезнее. Жалко ли мне Чупу, да ни хрена подобного, моральный урод и садист, которого давно заждались где-то там. Возьмем недавний случай, того же Гасконца. Да, пустой, никчемный человечек. Но у него есть семья, мама, папа, жена, ребенок, ипотека, в конце концов. Он жил в обществе и даже свою ячейку создал. Разве он заслужил смерти? Чуп решил, что да. Он привык разменивать чужие жизни на своей шахматной доске. Так пусть теперь научится получать обратку. Был еще один интересный момент. Насколько быстро найдут меня? Ведь обратка — это палка о двух концах. Но интерес был спортивным. Мне глубоко наплевать на последствия. Посмотрев в небо, будто оттуда может спуститься летающая тарелка с админами и спецслужбами, я припал к биноклю. Как и думал, построение в колонну — обычная тренировка. Машины уже разъехались, а солдаты убежали в столовую. Рановато для зачистки города. Пара дней минимум. Ловкость — три. Сила — три. А что так мало-то? Не прошло и часа игровой жизни, а охотник уже нудел, как миллионы других игроков. А коэффициент 0,2 к ловкости — это много? Нашел у кого спросить. Но сказал я другое. «Надо поменять позицию», — схватил крестника за руку и прыгнул на заранее присмотренную крышу. «Может, я и дурак бесшабашный, но подарок своим друзьям оставлять не собираюсь. Пусть ищут, ножками малость поработают, а я пока повоюю».